Джек пропустил обед. Ему нужно было срочно посмотреть сдаваемый в аренду дом, который нашла для него Абуэлла. Джек собирался жить в гостинице, по крайней мере, до тех пор, пока Синди к нему не вернется. Но Абуэлла считала, что наладить отношения можно будет быстрее, если найти место где они могут спокойно пожить вдвоем без матери Синди. И Джек согласился, смысл в этом был. Дом находился в районе Гроув на Семинал стрит и приятно удивил ее. Небольшой, но для двоих места вполне достаточно. Построен в сороковые годы, Со всеми очаровательными архитектурными излишествами, о которых строители Южной Флориды забыли к середине 60-х. Автостоянка необычайно большая для такого дома, но без травы. На лужайке высажены разноцветные бромелевые целые тысячи. Зеленые, пурпурные, полосатые, еще бог знает каких оттенков. Сад прикрывает тень от старых дубов с перекрученными ветками. Прекрасный, удивительный двор. И газон стричь не надо, что тоже немаловажно. Черт с ней с ценой. Жек еще на пороге решил, что снимет дом. «Тебе нравится?» — спросила обоила. Джек взглянул на паркетный пол из сосновой доски. На деревянные потолочные балки, на окна, в которые били лучи солнца. Потрясающе! Так и знать, что тебе понравится. Из кухни вышел мужчина, последний поклонник обоевы. Джек встречался с ним и прежде знал, что он считался лучшим танцором, маленькой Гаваны. Было ему 82, но несмотря на столь почтенный возраст, он не шел, а словно плыл через гостиную навстречу Джеку и улыбался во весь рот. Как жизнь Джек! Акцент очень сильный. На всякий раз при встрече с Джеком он, подобно многим друзьям Абуэлы, Предпочитал говорить по-английски. Все они считали его чистым американцем, пусть и с кубинскими корнями. Джек знал его под именем Элли Родео, а Беверли-Хиллз его имя произносили как Родео-Драйв. Все остальные называли его в присутствии Джека просто Родео. Имелось у дружка Абуэллы и второе имя Бубба. «Красивый?» «Нет». «Мне очень нравится». «Сколько?» Эль Радео извлек из кармана ручку и нацарапал телефонный номер на обертке от жвачки. «Ты звонить». «А чей это номер?» Эль Радео принялся путано объяснять на ломаном английском, И Джек с трудом, но все-таки понял, что дом этот принадлежит племяннику Эли родео который недавно переехал в Лос-Анджелес. Джек пытался уточнить детали по-испански, но Эли родео посчитал, что изъясняться по-английски удобнее. Так они и болтали, и по себе напрояснилось, что звать племянника Чип. Немного странное, как показалось Джеку. Имя для латиноамериканцев. Чип? Си, чип. Он дешевка, пояснила Бойл. Примечание по-английски чип созвучно слову, что означает в переводе дешевый. А, дешевка. Си, си, чип. «Симпатичный он парень, этот Эль Родео, но готов побиться об заклад честным именем родной матери. Его английский все же хуже, чем мой испанский». Джек положил бумажку с номером в портмоне. «Сегодня же я позвоню». Звоню теперь», — сказала Абуэлла. «Мне надо подумать. Боюсь, с учетом того, через что нам с Синди довелось пройти, она согласится переехать только в дом, где круглые сутки дежурит охрана. И не позволяй страхам брать верх. Вам, Синди, надо ребятишки, и тогда лучше дом нет». Джек не заглядывал так далеко но оптимизм бабушки был заразителен. «Надо хотя бы посмотреть весь остальной дом». «Хорошо», – Абайла взяла Альера его под руку и повела его к двери. «Мы пойдем, а ты осматриваться один. Мы тебе не мешать, только решай быстро». Джек вовсе не собирался выгонять их, но не успел возразить, Они вышли через стеклянные двери во двор. Он пошел взглянуть на кухню. Окно было открыто, и он слышал, как болтает в патио Абуэла и Эль Родео. Речь шла о толпах туристов, которые буквально наводнили маленькую Гавану, где Эль Родео с друзьями привык играть в домино в парке. Эли был далеко не в восторге, что выступает там в роли живого этнического экспоната. «Эти туристы ни хрена не смыслят», – жаловался он, – «а делают вид, что все понимают». Даже Джек не разбирался толком в этих вещах, по крайней мере до тех пор, пока Абуэла не переехала в Майами. Выпуски вечерних новостей создавали впечатление что американцы кубинского происхождения живут лишь одной страстью – ненавистью. Ненавистью к Кастро, ненавистью к любому политику, который не состоит к нему в оппозиции, ненавистью к очередной звезде Голливуда, который обменивался рукопожатиями и курил сигары с этим деспотом, погубившим их родителей, сестер и братьев, дядей и тетей, Нет, конечно, подобные чувства имели место. Но были районы, где жили люди, подобные Эли ро человеку на протяжении вот уже сорока лет, содержащему небольшой бар в Майами. И на стене этого бара висел снимок ресторана, которым он некогда владел в Гаване. А ключи от старого гаванского дома лежали в вазочке на кассовом аппарате. Он отказывался забыть то, что некогда любил, отказывался верить, что никогда уже не вернется на родной остров. Джек бродил по дому и думал о жене. «Привет, Джек!» Услышав знакомый голос, он вздрогнул. «Синди? Но как ты? Тем же путем!» Обояла меня пригласила. «Да, эта женщина умеет своего добиться. Определенно. У нас был разговор по душам в мастерской. Она заставила меня задуматься. Голос ее снова немного дрожал, но это эмоции, не от гнева. Наверное, я слишком бурно реагировала. но ну, ты понимаешь». «Так ты мне веришь?» Эта пленка записана, черт знает когда, ищет до Рождества Христова, до Синди. Она чуть улыбнулась, давая понять, что оценила его юмор. У меня было время подумать. Да, теперь я тебе верю. Если хочешь, могу это доказать. Уверена, что сможешь. Мы наняли эксперта по аудиозаписи. Работа предстоит сложной, поскольку имеется только копия. Так в полиции тебе дали не оригинал? Если верить Кларе Пирс, оригинала вообще не существует. Он был уничтожен, а это, в свою очередь, и наводит на мысль, что Джесси немало постаралась, чтобы создать впечатление, будто роман у нас был недавно. Думаю, она сделала это для того, чтобы шантажировать меня если я догадаюсь о мошенничестве. Тебе не обязательно что-то доказывать мне. Я уже достаточно наревелась и теперь понимаю, пленка это какой-то трюк. И вообще, если бы у вас случился роман, я бы сразу поняла, почувствовала бы. Джек подошел к ней, нежно обнял. Прости, что сомневалась в тебе, прошептала Синди. И я все понимаю, ведь тело ее было у нас в ванной, и давай не будем вдаваться в подробности, окей? Давай просто постараемся быть счастливыми, радоваться друг другу. Это все, что я хочу, чтобы мы с тобой были счастливы. И я тоже, сказал он, нержимоя объятий. Со стороны патио донеслись восторженные крики. Они обернулись и увидели, у двери стоит Абуэла, смотрит на них через стекло и посылает воздушные поцелуи. Джек улыбнулся и, двигая губами, неслышно произнес всего одно слово. «Грациос!» «Пойдем», — тихо сказала Синди, — «надо собрать все вещи». Сейчас догоню. Через пять минут Джек был в машине и ехал следом за Синди в Пайнкрест. Для того, чтобы организовать перевозку мебели в новый дом, понадобится минимум два дня, так что придется им провести еще несколько ночей у тещи. Они договорились, что Синди приедет на 10 минут раньше Джека, и предупредит мать о том, что Джек поживет у них еще несколько дней перед переездом. Очевидно, Эвелин была не столь убеждена в верности зятя. Джек ждал в машине у дома, и вот, наконец, из дверей показалась Синди и сделала ему знак, что все в порядке. В машине зазвонил телефон Джек даже вздрогнул от неожиданности. Звонил Майк Кэмпбелл. «Ну, как все прошло?» – спросил его Джек. «Знаешь, если бы кто-нибудь рассказал, что я топал за теткой Битых два часа и остался незамеченным, я бы не поверил. Но в данном контексте расцениваю это как большой успех». Молодец, хорошая работа. И куда она тебя привела? В какой-то жуткий райончик. Похоже, ей нравится общество бездомных и наркоманов. Черт, может, она догадалась, что за ней следят? Вот и водила тебя. Все так, если шлялась она бесцельно, но только цель у нее была. Заходила в два места, и оба раза, как мне показалось, далеко не случайно. К тому же вроде бы по делу. Ты имеешь в виду бизнес? Наркотики? Нет, кровавый бизнес. Кровавый? Ага. Она посетила пару передвижных пунктов сдачи крови. Ну, знаешь, такие большие лаборатории на колесах куда заходят люди, где медсестра втыкает им иглу в руку. А выходят они оттуда с наличными. Что, черт побери, это означает? Знаешь, не хотелось выдавать себя. Вот и не стал задавать вопросов. Думал, может, тебе это что-то говорит. Нет, ответил Джек, пока ничего. Первый фургон стоял на углу бульвара Мартина Лютер Кинга и 79-й. Второй примерно в миле от него к западу. У обоих на борту надпись Дар жизни и номера телефонов. Будешь записывать? Да, ответил Джек и записал номера, которые с короговоркой прогиктовал ему Майк. И еще имичко для тебя имеется. Спросил какого-то донора, который вышел следом за ней. этот сказал, что вроде бы ее зовут Катрина. А вот фамилии он не знал. «Для начала неплохо. Хочешь, чтобы я продолжил?» «Нет, спасибо. Ступай-ка лучше на работу, займись своими прямыми обязанностями». «Слежка куда интереснее. Извини» но дальше предпочитаю действовать сам. Если вдруг понадоблюсь, дай знать, обязательно, и спасибо тебе». Только сейчас Джек заметил, что Синди по-прежнему стоит на крыльце и манит ее рукой. «Послушай, Джек, — сказал Майк, — да. Ты смотри поосторожнее с этой бабой, ладно?» потому как мне совсем не нравятся женщины, которые ночью избивают моего друга, а днем идут сдавать кровь». «Мне тоже не нравится», — подумал Джек. Еще раз поблагодарил Майка и пожелал ему доброй ночи.